Глава четвертая Вечер наступал рано в это время года над долиной Дроволь. Солнце скрылось за вершинами, и сумрак охватил лес. Айлет призвала теневое зрение и вела честь его осторожно по тропам, знакомым им обоим. Они были уже возле дома. Айлет посмотрела в брешь между деревьями, заметила обветшалую башню, высшую точку заставы Геланглург. Свет в окне говорил, что Винатрикс была дома, ждала свою ученицу. Айлет невольно скривилась и приготовилась. Она и не думала, что успеет вернуться раньше, чем Холлис вернется. «Проклятие!» — охнула Айлет, сжав кулак на поводьях. Другая ладонь поднялась к лбу. Что-то задело ее разум. Холлис, точно потянулась свои тени призраком, она ощутила прибытие Айлет, и проверяла, была ли ее бывшая ученица в порядке. Девушка поежилась, ненавидя ощущение тени в своем сознании. Холлис обычно не использовала свою силу на Айелит, уважая ее личное пространство. Но в этот момент девушка не винила наставницу. С трепетом тень отступила, и Айлит выдохнула с облегчением, ее пальцы расслабились. Худшее ждало впереди — встреча с Холлис. Слишком скоро узкая дорога привела ее к заставе. Врата широко открылись, в бреше стоял силуэт. Холлис, винатрикс Детельдри, выглядела, как кукла, сплетенная из прутьев, низкая и тонкая, казалось, ее руки могли сломаться от малейшего давления. Но это впечатление было ложным. Ни одна винатрикс в переньоне не была так же крепка, как эта женщина. Холлис провела ранние годы службы в Ордене, борясь с захваченными тенью армиями жуткой одили в Веденных Горах. Хотя многие винаторы и венатрикс погибли в те кровавые годы, Холлис выжила и забрала поселение Дроволь под свою охрану. Тут она прослужила почти 20 лет, защищая жителей от многочисленных теней, охотясь на все слухи о магии с предельным вниманием, и это подарило ей опасную репутацию. Холлис молчала, пока Айлет ехала на части к вратам. Когда Айлет остановила коня, Винатрикс просто отошла и махнула ей проезжать. Сглотнув, Айлет послушалась. Телега громохнула на пороге ворот и въехала во двор заставы. Все в Геланлуоке было на грани разрушения. От деревянной ограды высотой в десять футов, что окружала заставу, и ворот, что склонялись внутрь, до самого каменного дома. Здание сжималось над покосившейся лестницей, словно стыдилось. Черепица слетала с каждым порывом ветра, башня в три этажа шаталась, как гнилое дерево. Его построили века назад, задолго до ведьминных войн. Но за двести лет правления жуткой Адиль в Периньоне оно оказалось в ужасном состоянии, и из-за опеки над целым поселением Холис и Айлит не успевали ничего починить. После большой бури им пришлось тяжело потрудиться, чтобы исправить наихудший ущерб, но в остальном они лишь боролись со сквозняками и протекающей крышей. Жизнь Винатрикс и не сулила роскоши. Айлит оставила честивура посреди двора и спешилась. Холлис подошла к телеге, лицо было маской без эмоций. Айлит едва смогла посмотреть на нее, но тем не менее следила за наставницей и за приятной большой спины честивура. Видела, как та заглянула в телегу. На миг, такой короткий, что Айлит могло привидеться, заметила вспышку удивления на лице Холлис. Ее впечатлил размер собаки, трофей с охоты Айлит. Не говоря, Холлис потянулась в телегу, отодвинула одеяло, которыми Айлит обернула собаку, как саваном, осмотрела труп. Айлит поняла, что она искала рану, которая убила собаку. Искала след, что неопытная охотница прибегла к жестокой смерти в бою с таким врагом. И чуть улыбнулась, зная, что наставница ничего не найдет. Холлис посмотрела на Айлет, все еще не веря. Айлет сглотнула и в горле пересохла. «Призрак!» — сказала она, и слова подрагивали от напряжения. Я применила паралич и добавила нежную смерть. Холлис моргнула. Раз. Медленно а потом развернулась и зашагала к дому, бросив через плечо. Отнеси труп в трупный дом, а потом внутрь для оценки. Айлет вдохнула, радуясь, что наставница перестала разглядывать ее, хотя бы пока что. Она пережила первую встречу. Может, Холлис и не порвет ее на клочки. Слушаясь приказа Винатрикс, она оттянула тело собаки в крупный дом, который стоял слева от основного здания. Труп был тяжелым, но она смогла сделать это сама, не призывая силу тени. Трупный дом был чуть опрятнее сарая, в котором Холли схоронила тела захваченных тенью, которые приносила домой с охоты. Тут она готовила и добывала их кости, сухожилия, органы и прочие части, которые могли посчитать полезными эвандерианцы из Каструма Брека. Раз в два месяца мужчина из Каструма пребывал в гилан принося еду и необходимые вещи пополняя яды Холлис. В ответ Холлис посылала бочки останков, захваченных тенями вместе с журналами с описанием каждой охоты. Подношение к Аструму и доказательства их трудов вдровали. Айлет бросила тело собаки на широкий окровавленный стол, используемый для вскрытия. После оценки она вернется и начнет грязную работу, проверяя, какие части трупа были хорошими, а какие пострадали от тени слишком сильно. Ночь будет долгой, но она не против. Это будет ее первый раз, когда она отправит добычу в Каструнбрекер. Перед тем, как отправиться к наставнице, она увела Честигора в его загон на ночь, напротив серого коня Холлис. Задержалась сколько могла, потом потерла нос коня и шепнула «Пожелай мне удачи». Тот коснулся губами ее пальцев, а потом повернулся к еде. Он был щедрым конем во всем, кроме моральной поддержки. Вздохнув, Айлит вышла из теплой конюшни, миновала холодный двор и пошла в дом. Теплый свет из камина заливал главную комнату. Балки поддерживали низкий потолок. С крючков на них свисали разные травы, инструменты, оружие, утвари для готовки. И беспорядок в них был понятен только двум винатриц. Под всем этим стоял длинный стол, который занимал почти всю комнату. На одной стороне лежала дюжина вырезанных вручную дротиков недавно получивших перья и ждущих наконечники с ядом. Горы музыкальных свитков лежали в центре. Разные чаропесни для вокуса и Трудоса, которые Айлет и ее наставница все время изучали, чтобы улучшить навыки. В конце стола у света камина Холлис сидела с открытым дневником, описывая свою недавнюю охоту. Айлет закрыла дверь, сняла капюшон и повесила плащ на крючок рядом с плащом Холлис. Повернулась, вовремя заметив, как наставница оторвала взгляд от дневника, отложила перо и откинулась на стуле. Холли смолчала, но ее взгляд на миг опустился на стул напротив нее, за столом. Айлет села туда, спина была прямой, а плечи расправленными. Ладони лежали на коленях. Она ровно дышала, не показывая дрожь напряженных нервов. Холли долго удерживала взгляд Айлет, пленив ее в этой жуткой тишине. Огонь в камине потрескивал жаром, но не от этого пот выступил на лбу Айлит. Отчет, сказал наконец Холлис. Айлит не сразу отыскала голос. Конец из флоры прибыл пять дней назад, говоря о магии в их деревне вокруг нее. Собака, захваченная тенью, обвинялась в убийстве фермера Малкива. Холлис кивнула без слов, и Айлит описала разговоры с приставом и мельником Рохом. Она рассказала, как исследовала место смерти Малгера, а потом описала саму охоту. Четко рассказала, какие силы призывала из своей тени и как она использовала вокас, чтобы приказывать ей. Когда дошла до части, где призрак в собаке напал на ее разум, то сделала паузу. Ей не хотелось признаваться даже самой себе, что она чуть не погибла. Но Холлис учуяла бы ложь, и девушка рассказывала все полностью, не пытаясь оправдать свои действия. Что сделано, то сделано. И Холлис посчитает ее решения или правильными, или нет. Так или иначе, тень была изгнана в прибежище, значит, охота прошла успешно. Холлис задавала уточняющие вопросы по пути. Ничто не могло пройти мимо на нее. Ее лицо было деревянным и нечитаемым. Хотя наставница была крохотной, когда она стояла, то ее голова была ниже подбородка Айлит. Она кипела своей силой, даже не учитывая отточенные силы тени, носимой внутри себя. Айлет дошла до конца истории и ждала еще вопроса. Холли смолчала. Она не сводила взгляд с Айлетт, и хотя Винатрикс отчаянно хотела отвести взгляд, но не могла позволить себе такую роскошь. Наконец девушка не выдержала, набралась смелости и спросила, ну, что «ну»? «Я выполнила требования?» Холлис чуть склонила голову. «Зависит от того, о каких требованиях ты говоришь и для какой цели». Кровь вскипела в висках Айлет. Казалось, она взорвется от нетерпения, от желания узнать мысли наставницы. Она сохранила голос ровным, решив не выдавать свой пыл. «Я знаю, что в районе водохран освободился пост», — сказала она. Я знаю, что Нейн, бинатор Дувинсент, пропал. Им нужен тот, кто займет его место, хотя бы временно. Холли молчала. Она даже не кивнула. Сам золотой принц назначит замену, так что это сделает не каструм. Любой с подходящими достижениями может попробовать силы, продолжала Айлит. Откуда ты узнала об этом? Желудок девушки сжался. Она покраснела, посмотрела на ладони, лежащие перед ней на столе. Я прочла твое письмо. От Вината роду там. Вот как? Айлит не знала, как продолжать. Новости из мира снаружи их района были очень редкими, и когда послания прибывали, Айлит ощущала ужасное любопытство. Она смотрела с интересом, как ее наставница открыла и прочла письмо. Она видела, как лицо Холлис побелело и замерло что только усилило ее любопытство. При первой возможности девушка вытащила письмо из дневника Холлис и прочла его содержание с большим интересом. «Ты не запрещала?» — бело сказала Айлет. Потом расправила плечи. «Это хороший шанс. Я хотела бы подать свою кандидатуру. Я хотела бы вызваться на то место». Хоть лицо Холлис оставалось замкнутым, Айлет ощущала жар ее духа. «Не тени!» Которую Винатрикс подавляла в своем разуме, а ее собственной внутренней силой. Итак, едва слышно сказала наставница, ты считаешь, что готова для своего района? Айлит стиснула зубы. Да! После одной сольной охоты резкие слова подступили к горлу, но Айлит подавила их. Она тихо спросила. Сколько охот требуется, чтобы я могла подать свою кандидатуру? Холлис уперлась локтями в стол и сцепила пальцы, опустила задумчиво подбородок на них. Четкого количества нет, но тебе стоит провести еще несколько, если только ты не думаешь, что освобождение мелкой тени из собаки научило тебя всему, что нужно для работы Винатрикс. Гул в ее висках усилился, кровь бурлила. Айлет взглотнула. Тот призрак не был незначительным, как и собака. Ей не нравилось, что слова звучали как оправдание, но они были правдой. — И ты веришь, что разницы нет? — Холлис впилась взглядом в Айлет. О чем ты? — Думаешь так же просто, как на собаку? Ты сможешь охотиться на мужчину? Женщину? — Венатрик скривила губы. «Ребенка, ты готова ко всему, что от тебя потребует эта роль? Ко всем смертям, которые придется принести во имя богини? Ко всем телам, которые придется уничтожить, чтобы спасти их души? Ты на самом деле готова к этому, дикарка?» айлит скривилась от прозвища, которое Холли сдала ей давным-давно, когда та еще была маленькой девочкой, только попавшей в Гиллан -Волк. Она думала, что Винатрикс говорит это с теплом, гордится своей ученицей, но сейчас это звучало, как оскорбление. Девушка ответила тихим голосом, «А ты была готова?» «Холлис». Ответом была тишина. Холлис не двигалась, ее веки даже не дрогнули. Айлит не унималась. «Ты была готова, когда первый раз охотилась на человека? Ты была готова убить ребенка?» От этих слов кровь отлила от лица Холлис. Девушка помнила ту ночь, меньше трех лет назад, когда наставница вернулась с охоты, и ее серый конь тянул телегу на двух колесах, как честь его в этот раз. Она привезла телегу к трупному дому, без слов спешилась и вытащила труп из телеги. Человеческий труп. Айлит видела это по силуэту в ткани. Но такой маленький. Холлис вошла в трупный дом, и закрыла за собой дверь. Айлет, зная свой долг, увела коня в конюшню, сняла сумки, почистила оружие. Несколько раз за следующие часы она подходила к трупному дому с едой или водой, но не могла найти в себе силы постучать. Холлис вышла на рассвете следующего дня, сразу ушла в свою спальню и снова закрылась. Она не появлялась три дня, и Айлет почти не слышала, чтобы та двигалась в комнате. Даже когда прижимала ухо к двери, она слышала лишь один звук, который сначала приняла за негромкие молитвы винатриц. Но это был тихий стон, без слов. Тогда Элит вышла из дома к конюшням, стараясь быть подальше от двери наставницы. А сейчас она разглядывала лицо женщины и не могла понять эмоции. Была лишь каменная твердость винатриц. Твердость, которую ей пришлось развить в себе, чтобы выжить в Ордене. Холлис вдруг встала, и ее стул упал за ней. Она не стала его поправлять, а прошла к нише в стене, у камина, где лежали длинные прочные чехлы. Вытащила один, развязала веревку и вытащила карту на грубом пергаменте, длиной с ее руку. Сапоги Винатрикс стучали по каменному полу. Она вернулась к столу и взмахом руки... Сдвинула стопку свитков с песнями так, что те посыпались на пол. Развернула карту, схватила длинный нож, чтобы придавить с одного края, а медным котелком сверху прижала другой край. Потом отошла, скрестив руки, посмотрела на Айлет взглядом, сверкающим светом ее тени. «Скажи, девочка, что ты видишь?» Айлет сглотнула, посмотрела на карту перед ней. Это была старая карта королевства Пириньон но с исправлениями, внесенными рукой Холис, за годы изменения границ и роста городов. Она видела почти детский рисунок замка с названием Телеонор, указывающий на столицу избранного короля, и заметила строение, похожее на крепость, нарисованное рядом с названием Каструма Брекер. но взгляд притягивало к большому пятну чернил в центре карты. Сначала можно было подумать, что кто-то действительно пролил чернила. Но над пятном тонкий почерк Холлис отметил название. «Ведьмин лес», — прошептала Айлет. «Громче, девочка, чтобы я тебя слышала». «Ведьмин лес», — повторила Айлет, слово было как яд на языке. Он был в центре королевства, на той плодородной земле, где века назад стоял роскошный замок королевы-жрицы. Это было, пока к власти не пришла жуткая Адиль убив последнюю из рода отмеченных богиней, сделав себя божеством и королевой перенёна на 200 лет. Она построила свой город Дули-Муриан на руинах священного города, установила большого идола в свою честь в городе на месте алтаря богини. Теперь ничего не было. Ни священного города, ни дули Муряна, ни алтаря, ни идола все поглотило пятно чернил. «И что такое ведьмин лес?» Не унималась Холис. «Или ты забыла, чему я учила тебя все эти годы?» «Я не забыла». «Так скажи!» Айлит резко вздохнула и стиснула зубы. «Это последнее проклятие жуткой Адиль. Жуткая Адиль была мертва уже почти два десятка лет. Но после ее смерти буквально за год ведьмин лес вырос из сердца ее королевства». Ядовитый лес был не из деревьев, из чего-то другого, опасного, чего-то из прибежища. Проклятие, Айлет! Холли склонилась над столом и уткнула палец в пятно. Но такое проклятие ты еще не видела. И скажи, что там написано? Она пододвинула палец к черному названию земли на западе от ведьминого леса. — Район Водохран, — сказала Айлет. Там и искали нового винатора для работы на заставе. Винаторы водохрана не только следят за своим районом, сказала Холлис. Винатор Ду Винсент и винатор Ду Там годами трудились, чтобы поддержать это. Она подвинула палец в третий раз до линии красных чернил на западном краю леса. Ты помнишь, что это? Великий барьер, тут же ответила Айлет. Реки Санг и Айга. Священные воды которых якобы появились из самой богини года назад, сковывали ведьмин лес на севере, юге и востоке. Но на западе только чара-песня Барьера отгоняла проклятие, не давая ему поглотить весь перенен. Холлис нарисовала его агрессивными мазками, выражая своими неважными умениями рисовать силу проклятия, использовав чернила цвета высохшей крови. Айлит верила, Почти верила, что наставница порезала палец и именно им рисовала эти линии. «Эта чаропесня была установлена почти двадцать лет назад Фендрелем Дуглейпом», — сказала Холлис. Эвандерианец меньшей силы и умений не смог бы такого сделать. Но винатор Дувинсент, мой собрат по охоте, был обучен Френделем, чтобы поддерживать чары. Тот, кто займет место Нейна Дувинсента, примет и эту ответственность. — Я знаю вчера песню «Барьера», — сказала Айвит. — Ты меня учила, и я знаю много ее вариантов. — Не такой, — ответила Холлис. Великий барьер тянется больше, чем на пятьдесят миль, и не прямо, а извиваясь. Тебе нужно уметь установить и поддерживать барьер вокруг этой заставы. Возможно, потребуется закрыть барьером всю деревню. Думаешь, у тебя есть такие навыки? Винатор там так не может. А он служил бедохраник годами. Я могу научиться, сказала Айд. Холли сфыркнула, отошла от стола и вскинула руки. Наглость юных! Ты знаешь, о чем говоришь. Даже если, если, а еле у тебя были навыки с флейтами, чтобы выучить чары барьера этого уровня, как ты можешь быть готова ко всему остальному? Дело не только в ведьмином лесе, есть еще многое. Холли снова отошла от стола. Добралась до сундука под узким окном. Открыла крышку, порылась внутри. Потом вернулась к столу с плохо сшитой книгой с обложкой из кожи зайца. Она открыла книгу на последней странице и подвинула под нос Айлит. Айлит прочитала там список из семи имен. Илейр Ди Йокса Искажающая ведьма. Инрен Ди Карл Фантомная ведьма. Гиллотин Дисвасгурс Трупный ведьмак. Зарк Дутрет, ведьма квори. Зилла Дутрит, ведьма ветра. Крисента Дебатия, кристальная ведьма. Сцеас Дусип, ведьмак легиона. Скажи, Айлит, попросила Холлис, следя за лицом девушки, пока та читала, что эти имена для тебя значат. Айлит казалось, что кулак сжал ее сердце. Она хорошо знала эти имена и знала их истории, их легенды. Холлис заставила выучить ее это, когда Айлик была еще маленькой. «Алые дьяволы», — тихо сказала она. «Алые дьяволы, жуткий Адиль». Холли сполистала страницы, открывая больше списков. Почти все имена были вычеркнуты. Это были члены нашего ордена. Верные эвандарианцы, винаторы и винатрикс. И все обратились к Ереси, забросили службу богини и пошли за Адиль. Жестокими способами они привязали свои души к своим теням и управляли силами в них. Не флейтами или чаропеснями, разрешенными святым, а темными искусствами. Когда они умирали, их души уходили в прибежище вместе с захватившими их духами. Видишь, как их много тут, Айлит? Некоторых мы убили на войне, других годами истребляли на охоте. Но эти семь, эти дьяволы, они сбежали. После смерти королевы-ведьмы и ее верные лейтенанты Сбежали от ордена, пересекли великий барьер и скрылись в ведьмином лесу. Оттуда они не вернулись. Они предпочли жить в ядовитом лесу последнего проклятия королевы, и это было лучше, чем погибнуть от рук ее врагов. Барьер впустил их, но не выпустил. Пока барьер стоял, они были там. Холлис пристально смотрела на лицо Айлет, и ее кожа почти горела под взглядом. Понимаешь? Спросила старшая Винатрикс, склонившись над столом и сжав плечо Айлит. — У тебя есть навыки, девочка моя. Ты пылкая и смелая. Когда придет время, я прослежу, чтобы тебе дали место, где ты будешь почетно служить своей богине и своему королю. Я не буду держать тут тебя вечно. Но район Водохран слишком сложный для тебя. Барьер, лес, алые дьяволы. Нет, поверь, я знаю, для тебя это лучше. Пока что... Ты останешься в Дроволе и подождешь. Холли сжала плечо Айлит еще раз, а потом отошла от нее и встала, оставив карту и книгу перед Она пересекла комнату к узкой лестнице, ведущей на второй этаж. Замерла там и оглянулась. Иди спать, сказала она. Труп собаки подождет до утра. Поспи. Прогони глупые мечты из головы. Твой день настанет, дикарка. Ты проявишь свои способности. Я обещаю. Айлит не отвечала, не подняла взгляд и не посмотрела в глаза наставницы. Краем глаза она заметила, как Холли с пожала плечами и ушла, оставив Айлит одну с угасающим огнем, картой и списком. Пятно ведьминого леса словно заполнило все перед глазами Айлит. Девушка с рыком сжала кулак и ударила по этому пятну на карте три раза так сильно, что стол заскрипел угрожая сломаться.